Аудиокниги клуб представляет. Дональд Хенник. Пустая комната. Калитка скрипнула, и Карл на мгновение остановился и посмотрел на тёмный дом. Интересно, подумал он. Спит ли она? Разбудил ли её скрип? Но Карл Боган тут же прогнал виноватую мысль. Сейчас всё зашло слишком далеко. И ему было наплевать, разбудил он её или нет. Сцены, которые она постоянно устраивала, гневные тирады и обвинения, повторяемые изо дня в день, которые он уже не трудился отрицать, действовали ему на нервы. Карл подошёл к дому, поднялся по ступенькам на крыльцо и достал ключ. Закрыв дверь, он сразу почувствовал враждебность, которая пропитался дом. Боган спрятал ключ в карман, И уже собирался подниматься наверх, когда из темноты донёсся её спокойный голос. "Карл?" Карл Буган замер на первой ступеньке. Он знал, где она сейчас стоит, в углу прихожей, у двери, около старых часов Ходиков. Всякий раз, когда Лаура хотела устроить сцену, она почему-то ждала его именно там. "Мне пора бы уже давно привыкнуть к твоим засадам", недовольно произнёс он. Но ты всё равно каждый раз пугаешь меня. Какого чёрта ты не оставила свет в доме? С какой стати? ответила Лаура Боган вопросом на вопрос. Несмотря на темноту, Карло видел её лицо с поджатыми губами и начинавшей полать ненавистью глаза. Зачем мне оставлять свет? Мог бы и сам предупредить. Ты прекрасно знаешь, где я был, терпеливо сказал Карло. Нет, я не знаю. И хочу, чтобы ты мне рассказал. Я хочу, чтобы ты каждый раз рассказывал мне о своих изменах, до тех пор, пока у тебя не проснётся совесть. Пожалуйста, Лаура, не нужно опять начинать всё сначала. Нет, нужно. Нужно. Я буду говорить это снова и снова тысячи раз, пока ты не прекратишь это делать. Или пока я не уйду от тебя. Ты никогда не сделаешь этого. Сейчас он скажет: Потому что это невозможно, что ты будешь тогда делать? У тебя нет ни денег, ни работы. Я позволяю тебе жить в моём доме. Ты живёшь на мои деньги, за которых женился на мне. Я делаю это, потому что когда-то верила тебе и любила. Заткнись, крикнул он, прежде чем она произнесла эти слова в сотый раз. Чёрт побери, Лаура, почему ты не можешь смириться с тем, что есть? Потому что я привыкла к тебе, Карл, но не к тому, что ты делаешь. Ни одна женщина не может заставить себя смириться с тем, что муж изменяет ей с каждой юбкой. Неужели ты не знаешь, как много женатых мужчин встречаются с другими женщинами? Ты пытаешься оправдать своё поведение, Карл? Мне не нужно оправдываться ни перед тобой, ни перед кем-то ещё, ответил Боган. Его охватило опасное спокойствие, первые признаки надвигающейся бури. Да за кого она себя принимает? возмущённо подумал он. Неужели она думает, что те проклятые деньги дают ей право владеть его телом и душой? Боган направился к жене, возбуждённый опасным спокойствием. Он чувствовал, как в его крови закипает холодный гнев к супруге. Лауру испугала та решительность, с которой он шёл к ней через темноту. "Карл?" её голос слегка дрожал от страха. "Нена, но было уже поздно. Они боролись на такая сна часы. Маятник, которому не было никакого дела до глупых человеческих страстей, продолжал отсчитывать секунды. Когда Карл схватил её за шею, из её горла вырвались булькающие звуки. Лаура упала на колени и с ужасом смотрела на него, открыв молчаливым крики рот. Сейчас их глаза разделяли считанные сантиметры. Его глаза были холодными и полными решимости покончить с ней раз и навсегда, в её глазах Застыл страх перед смертью. Когда Боган отпустил жену, она тяжело упала на пол. Лаура неподвижно лежала около часов. Откуда-то из их глубины раздавалось негромкое тиканье, как будто кто-то с упрёком цокал языком. Немного придя в себя, Карл огляделся. Странно, подумал он, что они ничего не опрокинули и не разбили во время борьбы. В этой комнате было совершено убийство. Но в ней ничего не изменилось. Ничего не изменилось даже в нём самом. Может, в самом деле ничего не изменилось. С точки зрения правосудия убийство происходит лишь тогда, когда о них становится известно. Они собираются, конечно, ходить по городу и рассказывать всем о том, что убил жену. Не расскажет об этом и Лаура. Единственный свидетель убийства. Часы сможет рассказать только о времени и ни о чём больше. Карл Боган зашёл в гостиную, задвинул шторы на окнах и включил лампу. Он снял куртку, сел в кресло и закурил. Отсюда Карл видел кусочек тела жены. Он думал, и дым тонкой струйкой поднимался к потолку. Что ему теперь делать? Внезапно Боган вспомнил, что недавно прочитал о скелете, который нашли под полом подвала какого-то старого дома, когда начали его сносить. Полиция предполагала, что скелет женщины пролежал там не меньше 50 лет. Кто-то убил её, спокойно прожил остаток жизни и умер добродетельным человеком. Карл отправился в подвал. Он разбил киркой цимный пол и дрожа от возбуждения начал копать мягкую землю. Потом поднялся наверх за женой спустил её вниз и положил в свежевырутую могилу. В углу лежал мешок старого цемента, уже смешанного с песком. Карл принёс воду и начал заделывать могилу. Он закончил, когда первые лучи солнца уже светили в маленькие окошки. Боган сел на старый плетёный стул и закурил, не сводя взгляда с могилы. Прежде чем уйти, он накрыл её ковриком. И так Лауры больше нет. Но её исчезновение может возбудить подозрение. Ему нужно придумать правдоподобную историю. К счастью, сделать это будет не трудно. Они с Лаурой никогда не поддерживали особо тёплое отношение с соседями. Да и район был не из тех, где все знают друг о друге всё, включая родословную и размеры годового дохода. Лаура, полагавшая, что все соседи знают об изменах мужа, стыдилась и ни с кем не дружила. Карл написал её дальним родственникам в Калифорнии, что она заболела. Он не стал их пугать и сгущать краски, чтобы они внезапно не нанегрянули с визитом. В тот день Боган написал четыре письма и поставил на них даты с интервалом в неделю. В них он подробно описывал состояние здоровья Лауры, как ей сначала стало лучше, потом наступило резкое ухудшение и наконец смерть. На третий день Карл Боган понял, что не выходил из дома после ночи убийства. Он понимал, что бояться нечего, что никто не проберётся в дом во время его отсутствия и не выкопает труп. Но чувство тревоги не уходило. От тревожных мыслей его оторвал телефонный звонок. Месник сказал, что миссис Боган не пришла за заказом и поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь. "Нет", ответил Карл. "Всё в порядке. Просто миссис Боган немного нездоровится". Он выслушал мясника, попросившего передать ей пожелания выздоровления, и положил трубку. Телефонный звонок заставил его задуматься. Сначала он сказал, что всё в порядке, потом сообщил, что она больна. Впредь следует быть осторожнее. Соседи могут оказаться не такими уж и дураками. Со временем кто-нибудь из них может заметить, что месяц Боган давно не видно, и начнёт задавать и ненужные вопросы. К тому же У Лауры могли бы друзья, которым её исчезновение может показаться странным. Карл только сейчас понял, что плохо знал жену и её привычки. Его целыми днями не было дома, иногда он не возвращался несколько дней кряду. Откуда ему знать, что она делала в это время, с кем и о чём говорила? После обеда он решил отдохнуть, но скоро пожалел о своём решении, ему приснился кошмар. Его подсознание пыталось разбудить его. Но ужасные оказались слишком крепкими. Весь покрытый холодным потом, он метался на кровати. Ему снилось, что Лаура пытается выбраться из своей могилы. Он слышал, как она царапает цемент, слышал её приглушённые крики гнева и отчаяния. Царапанье становилось всё громче, со временем оно превратилось в глухие удары. В цементном полу появились трещины, когда весь дом затрясся, как от землетрясения. Карл вскочил с кровати и огляделся по сторонам. В доме царила гробовая тишина, слишком гробовая, с тревогой подумал он. Даже не обувшись, он бросился в подвал, в спешке споткнулся и едва не сломал шею. Вот он стоит на коврике над могилой Лауры и боится отодвинуть коврик. Наконец, с богом набрался смелости и откинул ковёр. В цементном полу не было ни единой трещины. Он вновь накрыл могилу и глубоко задумался. Что с ним происходит? Неужели он сходит с ума? И тут Карл понял, что сам во всём виноват. Он сам напросился на этот кошмар, думая только об убийстве. И как призрак, бродя по дому, Карл Боган вышел из дома на яркий солнечный свет и сразу почувствовал облегчение, будто с его плеч сняли тяжёлый груз. Как поживаете, мистер Боган? Его сердце сжало холодная рука страха. Собравшиеся силами, он оглянулся и увидел соседку в голубых джинсах и старой белой рубашке, подстригавшую ножницами кусты. "Прекрасно", ответил он, стараясь говорить спокойным голосом. "А миссис Боган, я не видел её почти неделю". "Начинается". "Лаура нет в живых всего 3 дня, а она говорит, что не видела её неделю". Скоро соседи начнут шептаться. Кончится же всё тем, что его обвинят в убийстве. Э она себя неважно чувствует, выдавила себя Карл Боган. Соседка сочувственно покачала головой, как будто ей есть какое-то дело до Лауры. Сейчас она спросит: "Я могу чем-нибудь помочь, мистер Боган?" "Нет, благодарю вас. Миссис Боган, о чем больно?" "Не знаю. Доктора вызывали?" Ему казалось, что насупрёком смотрит на него. Пока слава богу, до обвинений в убийстве дело не дошло. Сейчас она, наверное, обвиняет его в том, что он избил Лауру, и беднёшка стесняется выходить из дома и показывать синяки. Да, доктор сказал, что она нуждается в отдыхе, в отдыхе и абсолютном покое. Можно мне её проведать? Я могла бы приготовить для неё бульон. Нет, нет, спасибо, быстро ответил он. Я тут же сказал себе, что слишком быстро. Да что чёрт побери с ним творится? Чего он боится? Спасибо, миссис Ваннайс, я сам о ней позабочусь. Ну а когда вы на работе, значит, соседи до сих пор считают, что он продолжает работать. Хорошо, но эта Ваннайс чересчур любопытна и настойчива. Она будет приставать к нему с лаурой до тех пор, пока у неё не возникнут подозрения. Чёрт бы побрал этих женщин и их добрые сердца. Я собираюсь нанять сиделку. Боган сказал это через чур быстро и вновь мысленно обругал себя за нервозность. Марджери Ван найс улыбнулась. И всё же он правильно сделал, что сказал о сиделке. Из глаз соседки тут же исчезло осуждение. Удивительно, какие чудеса может сотворить маленькая ложь, сказанная в нужном месте и в нужное время. Карло вернулся в дом и запер дверь. Он сел и попытался вспомнить весь разговор с миссис Ваннайс. Конечно, ему следовало бы вести себя более спокойно, но иначе ему ни за что не усыпить её подозрения. Сейчас он мог быть уверен, что Марджери не явится к нему внезапно с бульёном для Лауры. Пожалуй, мысль о сиделке не такая уж и плохая. Конечно, он не мог нанять настоящую сиделку, Но никто не мог помешать ему найти женщину, которая бы следила за домом, готовила и убирала, пока болеет его жена. Можно сделать всё так, что она даже не будет подниматься наверх и не увидит миссис Боган. Можно сказать, что миссис Боган очень больна и что никто, кроме него, не должен её беспокоить. На следующий день в одной из местных газет появилось объявление о том, что требуется женщина, которая бы следила за домом во время болезни хозяйки. Ещё через 2 дня в дверь позвонили. Карл открыл дверь и увидел на пороге высокую женщину с приятным бледным лицом, тонкими красивыми губами и умными глазами. В руке она держала газету, раскрытую на странице с объявлением. Богатый опыт общения с женским полом подсказал Богану, что гостья нет ещё и сорока, и что она из тех женщин, что умеют держать язык за зубами. Возможно, со временем ей даже можно будет раскрыть его тайну. Беттакул говорила с английским или ирландским акцентом, на его вопросы она отвечала кратко и по существу. Скорее Карло знал, что она умеет убирать и готовить, и уже выполняла подобную работу. Если понадобится, я также могу работать сиделкой, добавила она. Нет, нет, в этом нет нужды, быстро покачал головой Боган. Вам придётся только работать по дому и готовить еду. Миссис Боган нуждается в абсолютном покое и тишине, он сделал паузу и сообщил. Доктора осматривает её раз в неделю. Миссис Куул пристально посмотрела на него. Карл понимал, что она хочет о чём-то спросить, но не решается. У неё должен был быть ребёнок, но пришёл на помощь Карл Боган. Бетта сочувственно вздохнула. Она очень, очень слаба. Он в отчаянии опустил глаза, но постарался, чтобы в голосе звучали нотки слабой надежды на благополучный исход. Через полчаса они обо всём договорились. Миссис Скул будет приходить по утрам, убирать первый этаж и готовить для миссис Боган. Карл собирался относить еду наверх. Сейдатио в комнате Лауры и возвращать поднос с пустым с похвалами и благодарностями аджены. Она говорит, что вы прекрасно готовите мисискул, сказал он в первый же день после её выхода на работу. Спасибо, сэр. Буган внимательно наблюдал за ней. Она очень даже ничего, решил он. Время от времени он замечал, что и она бросает на него взгляды украдкой. Он чувствовал её жалость. И знал, к чему она приведёт. Прошла неделя, другая. Жизнь вошла в свою колею. Каждое утро и в обед Карл относил накрытый салфеткой поднос в пустую комнату Лауры, запирал двери и садился есть. Иногда он что-то говорил, чтобы миссис Коул думала, что они о чём-то разговаривают. В 4 часа Бэтт уходила, и он оставался один. Однажды он предложил проводить её до автобусной остановки. Как дела у миссис Боган? Поинтересовалась Бетта Куль. К сожалению, всё по-прежнему, печально покачал он головой. Никаких изменений. Доктор, он приходил вчера после вашего ухода, сказал, что никаких изменений в лучшую сторону нет и что в её состоянии это очень плохо. Лаура лежит, смотрит на стену и почти ничего не говорит. Наверняка думает о ребёнке. Думаю, вы правы. Согласился Карл. Когда они пришли на остановку, она пристально посмотрела на него и после некоторых колебаний спросила: "Какие у него шансы на выздоровление, мистер Боган?" "Между нами говоря, месяц, кол", вздохнул Боган. "Неважно. Доктор молчит, но по его глазам я вижу, что надежды нет. Я вам сочувствую, мистер Боган. Я по собственному опыту знаю, как вам сейчас тяжело." Мне хорошо знакомо это чувство одиночества. Может, мы смогли бы поднять друг другу настроение, вырвалось у него. Карл думал, что Бетто промолчит, но она удивила, ответив: "Если как-нибудь вечером вы говорите соседку посидеть с миссис Боганом, мы могли бы сходить в кино. Думаю, такой поход поможет вам на время забыть о грустном". Так по вечерам в дом Боганов начала приходить соседка. Карл был очень доволен. Он снова встречался с женщиной. Как он и предполагал с самого начала, одиночество миссис Куль рассыпалось как карточный домик. Карл Богган не был похож на мужчину, у которого умирала жена. Они танцевали и ходили на концерты. Перед тем как отвести Бетту домой, он всегда заходил в бар. "Благодаря тебе, Карл, я вновь чувствую себя влюблённой школьницей", призналась как-то Бетта Куль. Я тоже на обоим нужны перемены. Ты не думаешь, что нам не следует встречаться? Конечно, нет, ответил Боган. Выбрось это из головы, Бэт. Мы просто два человека, которые пытаются преодолеть не самый удачный период в своей жизни. Как по-твоему, сколько она протянет? Не знаю, пожал он плечами. Лаура по-прежнему лежит и молчит. Это может продолжаться до бесконечности. Карло Боган понимал, что до бесконечности такое положение продолжаться не может. Что-то нужно делать, но что? Конечно, он мог сделать так, чтобы Лаура умерла, но тогда появятся новые проблемы. Без похорон никак не обойтись. Придётся сообщать властям, понадобится свидетельство о смерти. Не стоит забывать и о гробовщике. Смерть Лауры принесёт много сложностей, даже если похороны будут закрытыми. Одно время он даже подумывал о том, чтобы признаться Бетти. Он не сомневался, что она любит его, а любовь превращает женщину в рабыню. После долгих размышлений он всё же отказался от идеи. Он не хотел лишний раз рисковать. Самым лучшим выходом из создавшегося положения, размышлял Карл Боган, будет исчезновение. Можно сказать, что он увозит Лауру на лечение. Трупы лауры, также как скелет той женщины, о которой он читал в газете, могут не найти в течение ближайших 50 лет. Кому придёт в голову ни с того, ни с сего устраивать раскопки в подвале? Карл думал над этим, поднимаясь с подносом на второй этаж. Он сел в кресло и принялся рассеянно есть, глядя в окно. Дом можно продать. По крайней мере, так у него появятся кое-какие деньги. Конечно, это были сущие пустяки по сравнению со всеми деньгами Лауры, но деньги были наказанием за то, что он с ней сделал. Неожиданно боган замер и перестал жевать. В голову ему пришла мысль, что деньги жены можно и сохранить. Для этого нужно совсем немного заменить Лауру Беттой. Никто ничего не заподозрит, если похороны будут закрытыми. Трупы видят только люди из похоронного бюро. Но они не знают, как выглядит Лаура. Гениальная мысль, взволнованно подумал Карл. Сейчас все кусочки мозаики занимают свои места, но прежде чем убивать Бетту, нужно всё тщательно продумать. Когда он вернулся на кухню с пустым подносом, Бетта спросила: "Она хорошо пообедала?" "Хорошо", кивнул он и пристально посмотрел на неё. "Карл, ты меня любишь?" неожиданно спросила она. Бета: Я думал, ты знаешь ответ. Если хочешь знать, там наверху я сейчас думала тебе. Когда она умрёт, ты по-прежнему будешь меня любить. Ещё сильнее, чем раньше, заверила её Боган, не понимая, к чему она клонит. Слава богу, Карл, ждать этого не придётся долго. Что ты имеешь в виду? Бетакул с лёгкой улыбкой посмотрела на пустые тарелки, потом перевела взгляд на Богана. Я отравила еду. Ей осталось совсем недолго жить. Карл Боган побледнел. Сразу после её слов пришла острая боль. Она росла как снежный ком, безжалостно раздирала его желудок, заставляла кататься по полу. Бети изумлённо смотрела на него. Карл так ничего ей и не рассказал. Прежде чем умереть, он только успел назвать её дурой. Дональд Хенник. Пустая комната. Рассказ читал Олег Булдаков.